На здравие вашей невесты, живописной прелестницы Нины а Адью вторично!» Прохор от этих вульгарных слов слегка поморщился. Петр Данилович тем временем направился к Анфисе. Стучал, стучал, не достучался. Пошел к священнику. Отец Ипат осматривал ульи. «С хорошей погодой тебе, батя! Благослови отче!» Отец Ипат поправил рыжую выцветшую скуфейку, благословил купца, сказал, «Это одна видимость, что хорошая погода, обман! Погода худая!» Купец указал рукой на солнце. Отец Ипат подвел купца к амбару. «Вот, смотри!» Над воротами амбара прибит голый сучок пихты в виде ижицы развилкой. «Вот, смотри, сей инструмент предсказывает, как стрелябия, вернее, барометра. Главный ствол прибит, а утросток вот ходит. Ежели сухо, он приближается к стволу, а к непогоде отходит. Вчера его как стоял, а сегодня опять вниз поехал. Будет дождь. Отец и пат, надо действовать». Перевел разговор Петр Данилович на его обрюзгшем лице гримаса нетерпения. «Надо полагать, Анфиса согласна. Бабу свою уговорю, а нет, страхом возьму. Посмотри-ка, как гласят законы-то!» «Пойдем, пойдем!» — сказал отец Ипат, на ходу заправляя за голенище выбившуюся штанину. «Только напрасну эту ты!» «Нехорошо! Нехорошо! взял Борзо паскудно! Как отец духовный говорю тебе, оставь! А не хочешь, так я в городе и почище тебя найду. Прощай! пустой, пустой. Остынь маленько!» Надвигался вечер, и вместе с ним с запада наплывали тучи. Небо вновь облекалась помаленьку в хандру и хмурь. Солнце скрылось в тучах, но в том далеком краю, где Синильгин высокий гроб висит, солнце ярко горело жгло, и тело синильгии, сохшее под лютым морозом, жарой и ветром, лежало в колоде уныло и скорбно, как черный прах. Вот скоро накроет всю землю мрачная грозная ночь, однако не лежать Синильги той ночью, в шаманьем страшном своем гробу. Как молния, и вместе с молнией Синильга может быть разрежет дальний тлен путей, может быть крикнет милому Прохор, Прохор, стой! Но никто не остановит теперь Прохора. Мысли его сбились, и Прохор, свободный своей волей, быстро возвращается домой. Солнечное затмение какое началось, Поспевая сзади, изрекал Илья Сахатых. «Опять гроза будет, в смысле электричества, конечно. А скажите откровенно, Прохор Петрович, откуда берется стрела? Ну, например, помню, еще я мальчишкой был, вдарил гром, нашу знакомую старушку убил, на повал глядь, а у нее в желудке, на поверхности, конечно, стрела торчит, каменная, вершков четырех-пяти, Прохор Петрович». А что, ежели я вдруг окажусь в родственниках ваших, ну, бывших, а? Сизобагровая с желтизной туча, сочно насыщенная электрическим заревом, спешит прикрыть весь мир. И маленьким-маленьким, испугавшим состало все в природе. Под чугунной тяжестью загадочно плывущих в небе сил величавая тайга принизилась, вдавилась в землю, воздух, Сотрясаясь, в робком ознобе сгустился, присмирел. Ослепший свет померк, смешался с прахом, чтобы дать дорогу молниям. Белые стены церкви перестали существовать для взора. Сторож торопливо отбрякал на колокольне восемь раз. Колокольня пропала. Пропали дома, козявки, лошади, люди, собаки, петухи. Пропало все. Мрак наступил. Ударил тихий ливень, потом гроза. Кто боялся тьмы, зажигал огонь. Засветила лампу и Анфиса. Часы прокуковали восемь. Ночь или не ночь...